Глава 7 К 11 часам того же дня сенатский секретарь был уже около своего стола и сидел глубоко задумавшись. Но затем он встал, встряхнулся, как делает мокрая птица, и повеселел. «Не беда», — подумал он. «После той беды, что миновала, все этакие беды, смех один». Поздняк вспомнил, что за время своих треволнений он ничего не дал знать по месту службы, не сказался больным и ничего не объяснил, просто пропадал без вести. Хорош. Явившись в Сенат, он прежде всего спросил у солдата, дежурившего всегда у дверей Трощинского, спрашивал ли об нем начальник. Солдат объяснил, что вчера Дмитрий Прокофьевич приказывал позвать Поздняка, а затем тотчас же вернул и сказал «не надо». Стало быть, ему и неизвестно ничего. Около 12 часов солдат явился и выговорил с полгорницы. «Иван Петрович, вас!» Поздняк украдкой перекрестился, собрал бумаги, положил поверх всех указ и двинулся. Когда он вошел в горницу Трощинского, то сердце замерло в нем. Начальник глянул на него угрюмо из-за своего стола и проговорил строго. «Помни вперед, заруби себе на носу, что когда я даю особливое какое дело, то не жди, чтоб я сам тебя вызывал, я могу за делами позабыть. Ровно в 12 часов сам себе докладывай. Ну, что там?» Указ приказывали переписать в двух видах и еще другие бумаги, прошептал поздняк, подавая указ и копии. Руки его задрожали. Трощинский удивленно взглянул на него и сказал мягче. «Беды особой нет, и вины особой нет. Вот впредь того не делай и не получишь замечания». Трощинский принял бумаги и стал проглядывать копии с указа. «Хорошо. Красиво ты пишешь, просто рисуешь». «Ну, а указа не изморал?» «Никак нет. -с едва слышно вымолвил Поздняк. Трощинский осмотрел обе страницы императорского указа и указал на край листа, где была маленькая чернильная крапинка с булавочную головку. «Гляди!» «Капнул!» Поздняк молчал. Он сам не заметил этой черной точки. «А кто ее сделал?» «Сама государыня!» Что делать? «Все это от твоего жениховского положения», — усмехнулся Трощинский. «Ну, бери. Тут все пустые бумаги. Можешь взять отпуск на неделю ради свадьбы. Гуляй. Отгуляешься? Явись на службу и служи по-прежнему. Ну, ступай Поздняк, не помня себя, вышел из кабинета начальства. Он не шел, его будто какая-то невидимая сила подняла и понесла по сенату. Гроза совсем, совсем миновала. Позняк вернулся к своему столу и, не имея возможности сдержать в себе радость и счастья, стал болтать с двумя секретарями. Не прошло десяти минут, как в горницу вбежал тот же солдат и, запыхавшись не столько от бежания, сколько от перепуга, закричал Позняку не своим голосом. «Вас! Вас! Скорее!» Позняк переменился в лице и задохнулся. Он двинулся за солдатом и сам себя спросил раза три, чего я струсил. Войдя в кабинет начальника, Позняк сразу лишился со страху способности мыслить и соображать. Трощинский ходил взад и вперед по горнице быстрыми шагами. А этого никогда не бывало с ним. Лицо его было искажено волнением и гневом. Такого выражения лица Поздняк никогда не видал у него. Молча начальник приблизился. «Это невероятно, это неслыхано. Этого на Руси спокон веку со времен варягов не бывало», заговорил трочинский глухим голосом и, нагибаясь к секретарю, как бы ради того, что поверяет ему страшную тайну. «За это повесить мало, голову отрубить мало, четвертовать». Рощинский задохнулся и затем уже громко выкрикнул. «Отвечай!» «Не, не могу знать!» – прошептал поздняк. «Отвечай! Говори! Признавайся! Я знаю! Я под присягу пойду! Я не ошибаюсь! Говори! С лица земли сотру! Будешь ты говорить?» «Что прикажете?» – поперхнулся поздняк. «Указ подложный!» указ не тот! «Указ другой. Ты не был два дня на службе. Где пропадал? Где указ? Потерял. И сам подпись в монархине. Сам. Подложно. Ах ты! Ах!» Трощинский задохся от собственного крика и взял себя за голову. «И это у меня. У меня. Мой домашний секретарь. Что скажет граф, когда вернется из Молдавии?» «Каково я людей себе выбираю?» «Зарезал!» Трощинский кликнул солдата и велел послать к себе экзекутора. Поздняк стоял у самой стены, готовый прислониться к ней, так как ноги под ним подкашивались. Голова холодела, и перед ним двигались в горнице целых трое Дмитриев Прокофьевичей. Царица простила, а он погубит шептал будто кто-то ему на ухо. И сквозь какой-то туман сквозь какой-то шум даже грохот, поздняк глядел на трощинского и появившегося экзекутора и слышал: пометку свою карандашом, я потом сёр хлебом, но остался значок, А теперь глядите на свет. ничего нет. это раз. Здесь в последней строке была козявка с усами. Черт, не козявка, крючочек у буквы «РЦ». Его нет. Это два. А чернила? У государни аглицкие чернила. Черные, густые. У нас простые, серые, бледные. Глядите. Вот еще два нынешние указа. Глядите подпись государни. И глядите эту. Какие это чернила? Наши, сенатские. Это три. дас вот что у нас произошло. «Опозорил негодяй весь Сенат. Я ему голову сниму. Прикажите написать доклад. Как я с ним, государы, не пойду и сам не знаю. Дожил до сраму. Мой секретарь личный». И затем, через несколько мгновений, Позняк услыхал снова голос Трощинского. «Прикажите его арестовать. Пока здесь при Адмиралтействе, на Гауптвахте» а завтра и в крепость. Позняка кто-то взял за локоть, он двинулся и пошел. Всю ту, где он проходил, все чиновники толпились кругом него и испуганно заглядывали ему в лицо. «Молодец, Позняк!» – выкрикнул кто-то. «С учреждения Сената таких мерзавцев не бывало у нас. Нас всех осрамил. Мошенники за подложные подписи на векселях в сибири идут». «Что же с э таким гусем сделать, который под руку царицы подписался?» «Неправда! Неправда!» — вскрикнул Позняк, и слезы досады и обиды выступили у него на глазах. Слова Позняка подействовали на многих. Слишком много чувства правды сказалось в звуке его голоса. Но в ту же минуту вбежал какой-то молоденький чиновник чуть ли не в припрыжку, и крикнул весело «Нашел, нашел, на квартире разыскал! Разорван указ-то! Настоящий-то! Разорван надвое!» Поздняк ахнул и пошатнулся как от удара. Между тем молоденький чиновник радостно и весело объяснял собравшимся в кучу чиновникам, что, отправившись на квартиру Поздняка по приказанию Трощинского с обыском, он нашел подлинный царский указ в двух клочках и доставил их. «Дмитрий Прокофьевич обещал меня наградить за успешный обыск», закончил он, почти приплясывая от радости.